ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «У некоторых из них проблема с самосохранением», — подумал Федор, — «и это может быть опасно». А некоторые, не все, конечно, даже разучились разговаривать. Они стали подходить к нему боязливыми шагами и, не прекращая своих странных воплей, окружили со всех сторон, как стая павианов. Неясно, почему пришло сравнение именно с павианами, но Федор ждал, не поднимая глаз. Первый контакт. Первые прикосновения окажутся решающими. Они все были в обносках какой-то одежды, женщины почти голые, но запаха немытых тел в воздухе не присутствовало. Вот, наконец, самый смелый из них, вихрастый поджарый дед с очень смуглым лицом, сделал выпад, дотронулся до Федора и отскочил, как ошпаренный. На худых бедрах у деда кокетливо висел широкий пояс со множеством побрякивающих цепочек. Федор даже представить не смог, откуда у него это взялось. Оглядев свою руку, словно убедившись, что она цела, дед разулыбался Федору, обнажив почерневшие гнилые зубы. А потом затараторил что-то своим соплеменникам, демонстрируя сохранность конечности и одновременно указывая на чужака. Фёдор сумел разобрать только что-то типа «Мага! Магага!». Следующим решился деловитый юноша, похожий на деда. Вихрастый, только блондин. Но с таким же смуглым лицом. Возможно, внук, а возможно и сын. Определить их возраст было трудно. С опаской, подозрительно косясь, дотронулся до Федора, тут же убрал руку, но не отпрыгнул. Следующее прикосновение вышло более аккуратным. Провел Федору по плечу, шее, чуть задержался на лице. Федор осторожно поднял взгляд и улыбнулся юноше. Тот на мгновение напряженно застыл, но тут же расплылся в ответной улыбке. А потом громко возвестил «Ма-агнец! И все поменялось. Собиратели вплотную окружили Федора и начали ощупывать его. Ноги, руки, тело, но в основном лицо. Так же, как и дед, демонстрировали друг другу сохранность членов и довольные смеялись, указывая на гостя. Федор тут же сделал еще одно открытие. От их прикосновений исходило какое-то умиротворение, словно они были счастливы и невинны, как дети. По поводу этой эмоции Федор не позволил себе обольщаться. С той же невинностью они могли бы и убить его, хотя сведениями о каннибализме среди собирателей он не располагал. К Федору подводили теперь женщин, и они дотрагивались до него, хихикая задорно. Но щеки их не розовели, и взглядов дамы не отводили. Федор почему-то поймал себя на мысли, что, скорее всего, в деревне собирателей царит матриархат, а голосов «Ма-агнец» вокруг становилось все больше, и как только к ним присоединились женщины, закончив процедуру знакомства, все превратилось в один громкий призыв «Ма-агнец! Ма-агнец!» Федор понял, в чем дело. Толпа расступилась. К нему подводили древнюю старуху. Медленно, небольшими шажками ее вели, бережно взяв под руки и подняв над ней изрядно потрепанный зонтик. Старуха была почти лысой и, скорее всего, слепой, как крот. Жиденькие спутанные волосенки свисали на глаза, каждый из которых мог похвастать огромным бельмом. К своему изумлению Федор обнаружил на ней что-то вроде корсета. Прямо по центру лба искусно нарисованный третий глаз. Не меньшее изумление вызвала юбка старухи. Это был прекрасно сохранившийся мужской килт. Ее остановили прямо напротив Федора и отступили. Старуха подняла на него незрячие глаза, а потом обе руки. Повисла полная тишина. Даже с любопытством выглядывающие из-за спин взрослых дети молчали. Она не дотронулась до его лица, но Федор почувствовал исходящее от ее рук тепло. Этим теплом она словно ощупала каждый его изгиб. Беззубый рот расплылся в улыбке. Магнец, прошамкала она. И этот то ли призыв, то ли имя, то ли иерархическое положение старухи тут же снова подхватила вся деревня. Федор понял, что и его теперь взяли под руки и подталкивают куда-то бережно, но настойчиво. Его увлекли вслед за кортежем старухи. Видимо, ему была оказана честь стать ее гостем. Процессия миновала густые заросли, и там, посреди небольшой лужайки, а скорее всего в центре всей деревни, Федор увидел сложенную из крупного булыжника хатку. Успел поймать себя на мысли, что на каждом камне нарисована какая-то закорючка или какой-то знак. Федора ввели в хатку вслед за кортежем старухи. Внутри оказалось достаточно света. Сквозь неплотную кладку и маленькие окошки проникали солнечные лучи. Их оставили одних. Федор огляделся. Высохшие пучки трав по углам, баночки и колбочки с чем-то. Птичьи скелеты, перья, змеи в запаянных бутылях, труба детского калейдоскопа, к которому была привязана, скорее всего, собачья челюсть. Канал выбрасывал на берег много всякой всячины. Старуха стояла к Федору спиной, перед дальней стеной, где было сложено что-то вроде алтаря. — Маагнец, мое имя! — произнесла она нормальным, окрепшим голосом. Федор вздрогнул. Старуха обернулась, провела рукой сверху вниз перед своими по-прежнему незрячими глазами с бельмами и сказала «Привет, Тео. Узнал меня?»